Елена Самойлова. Цикл Синяя птица. Книга вторая. Чужой трон. Читает Ляче Светлая. Глава 1. Червень в этом году выдался на редкость жарким и засушливым. Солнце нещадно палило землю, вызывая желание залезть в воду. и не вылезать оттуда до самого вечера, когда же раз менялось у поительной прохладой. Червень, второй летний месяц, Роское. Здесь и далее примечания автора. Удивительное дело, зима у подножия гномьего кряжа оказалась такой суровой, а надежда на нормальную весну и тёплое лето были настолько призрачными, что я почти пожалела, что переселилась так далеко на север. Но со второй декады березня положение поменялось. Стремительно зацвели луга, деревья за какую-то неделю обзавелись молодыми листочками, а я передумала в очередной раз менять место жительства, сославшись на банальную лень. Березень, второй весенний месяц. Орская. И вот теперь я совершенно не жалела о своём решении. Лето оказалось жарким. И хоть первые недели и лили дожди, к началу июня погода так и вспомнила, что до осени ещё как минимум 2 месяца, и решила наверстать упущенное. Вот уж когда мы с Вильлей порадовались, что остались на севере, да ещё и поближе к Белозерью. В Столлинград пришла обжигающая духота, А вслед за ней и лесные пожары сколько ни предупреждай народ сколько ни запрещай всё равно найдутся те кто будет разжигать костры в лесах и осушённых солнцем и истекающих смолой а горят такие леса как солома вот сейчас и полыхают один за другим пожары в росском княжестве ведуны и добровольцы из местных жителей едва тушить успевают не пускай огонь его дошлевый чёрный дымк поселинием. С приходом весны нежить в сером урочище маленько угомонилась, а с наступлением жары пропала совсем, уйдя в глубь низины и не появляясь даже на её окраинах. Нежизнь, а сказка. У меня сейчас наступила пора отдыха. А время собирать травы ещё не пришло, нежить носа не высовывала, а привычные болезни обходили деревце стороной. Так что все мои обязанности пока состояли в наколдовывании лёгкого дождя над посевами и грядками. Я сладко потянулась, выходя на порог избы в одной сорочке. Несмотря на ранний час, в воздухе уже чувствовалась влажная духота. Значит, сегодня днём опять будет очень жарко. Село постепенно просыпалось, и на улице уже вовсю суетился занятой народ, направляясь туда-сюда по своим делам. то и дело мимо нашей избы проносился очередной ученик-знахаря на бегу перебирающие листочки с записями или же сборы с травами. А это значит, что опять начнут меня дергать на тему ведунья и ваника, а что нам с этим лекарством делать надо? За спиной раздался голос Метары, пожилой знахарки, который нас с Вилькой подселил в Силанте, помня о нашей просьбе о доброй хозяйке, которая будет не прочь спасать нас от такой страшной вещи, как готовка. Еванька, ты завтракать будешь? Если да, то иди скорее, а не то Виля тебе ничего не оставит. Спасибо, сейчас подойду. Я улыбнулась и посмотрела на величественные горы стеной вставшие на севере. Прошло больше полугода с того дня, когда мы вернулись в Древеццы вдвоём с Вилькой. Встретили нас тогда мрак. кто же знал, что вслед за нами из серого урочища выбегут недобитые в Иверны, горящее желанием поквитаться. Нас тогда спасли древецкие лучники, остановившие нежить слаженным залпом и давшие нам с Вилькой время опомниться и дать достойный отпор. Впрочем, на этот раз проблем не возникло. В Иверн было не больше десятка, половину из них сразу же положили эльфы, не знавшие промаха, А стальное закончили мои заклинания и великан меч. "Иванека, где тебе леший носит?" раздалось за спиной, вслед за чем послышались быстрые шаги, и на крыльце рядом со мной возникла Метара, многозначительно притоптывающая плетёным лаптем по добротным доскам. Я привычно втянула голову в плечи. Метара, несмотря на свой почтенный далеко за 60 возраст, была весьма неунывающая. Острый на язык и скорый на расправу знахарка, которую я слегка побаивалась. Когда Селанти отвёл нас к этой избе, мы с Вильей и не представляли, к кому нас поселили. Дверь открыла крепкая высокая женщина лет 50 в длинных каштановых волосах, в которой блестели седые пряди, одетая в просторное тёмно-синее платье до пола, подпоясанное плетёным ремешком, с которого свисала знахарская сумка. Удивительно ясные темно-карие глаза окинули нас с вилькой с головы до ног, после чего ироничная улыбка расплылась по лицу немолодой знахарки. — Силантий, кого же ты мне привел? — Девец на выданье? — Зря ты это! — Приданого-то у меня нет! — Да и сватов знакомых тоже! Волф невозмутимо кивнул, здороваясь. — Митара, это Иваника Соловьева — Воспитанницы Алексея Веснинкова и её подруга младшая княжна Роскоя Ревелей. А я говорил тебе о них. Да помню я, отмахнулась та, продолжая разглядывать. Значит, это ты, Алёшкина ученица. Я поперхнулась, услышав имя наставника, произнесённое с такой небрежностью, которая говорила о давнем знакомстве. Амитара, вдоволь насладившись ошарашенным выражением моего лица, хлёстко припечатала Точно его ученица. Он точно так же столбом становился, когда со мной разговаривал. Но я только открыла рот, чтобы возразить, но знахарка уже повернулась к Вильке. Так-так. Полельфийка, да? И княжна к тому же. И чего тебе дома в княжеском тереме не сиделось? Замуж не хотела, буркнула покрасневшая под пристальным взглядом знахарки Вилька. Ну и глупа. Сказала, как отрубила знахарка. «Я тоже по младости лет замуж не пошла, вот до сих пор одна и живу». «И вы жалеете?» вскинулась Вилья, сверкая зелеными глазами. «Ничуть». Пожала плечами знахарка и внезапно тепло и открыто улыбнулась. «Силантий, а мне эти девочки по душе!» Она повернулась к нам и сделала приглашающий жест, посторонившись и давая пройти. «Добро пожаловать в мой дом! Пусть он станет вашим!» Я улыбнулась воспоминаниям и тотчас хлопотала легкий подзатыльник. Митара, глядя на меня сверху вниз, грозно сдвинула брови, намереваясь прогнать меня в горницу, за стол. Но в карих глазах теплилась улыбка. Знахарка относилась к нам с Вилькой, как к невесть откуда, нагрянувшим внучкам, с полагающейся в таких случаях строгостью и заботой. А также не померным желанием откормить нас до нормального состояния. Что знахарка понимала под нормальным состоянием, я не знала до сих пор, но относилась к подобной угрозе философски. С таким образом жизни, какой ведём мы с Вилькой, просто нет шансов располстесть и утратить навыки, превратившись в ленивые колобки. Иваника, дайду, я иду. С этими словами я проскользнула в прохладную горницу, провожаемая пристальным взглядом Митары. Вилька, уже уплетавшая пышные оладьи с земляничным вареньем, помахала мне рукой и промычала что-то приветственное. Я же уселась напротив неё на узкую лавку и торопливо придвинула себе блюдо с оладьями и маленький берестяной туесок с вареньем. Вилька протестующе замычала, но я её возмущение проигнорировала. нагло уводя у подруги из-под носа очередной оладушек. Митара бодро шебуршила где-то в сенях, время от времени приглушенно ругаясь. Опять я все мешочки с травами перебирала и, похоже, не положила на место все, как было. — Ев, а что она так? Вилька прожевала такие оладушек и вопросительно уставилась на меня. Я в ответ пожала плечами и приглушенно сообщила. — Мне вчера кое-какие семена нужны были гусениц травить. А пока я их нашла, у Митары маленький бардак случился. «Еванико, я все слышу!» — раздался голос знахарки из синей. Я покраснела и принялась с удвоенным энтузиазмом поглощать удивительно вкусные оладьи. Все-таки получаются они у Митары так, что просто не оторвешься. Волосы в прошлом месяце, остриженные вильей, упали на лицо. Я убрала их движением, ставшим уже привычным, и недовольно покосилась на невозмутимую полуэльфийку. Когда я попросила подругу слегка подровнять мне волосы, она недолго думая, стригла их удивительно красивой лесенкой, гораздо выше плеч так, что пряди на затылке едва и два прикрывали шею. Когда я увидела результат, то впала в глубочайший ступор, не в силах сказать хоть что-то. Конечно, как выяснилось, впоследствии такая стрижка была удобна, она даже мне шла. Но мне было как-то непривычно быть похожей на жена подобного юношу. Вилька наконец-то отодвинулась от стола и, поправив светло-зелёную тунику без рукавов, переплела пальцы и пристально уставилась на меня. Чего? непонимающе спросила я, обмакивая очередную оладушку в варенье. Вилька вкратчиво улыбнулась и ненавязчиво поинтересовалась: "Ев, ты ещё не передумала?" "А конкретней?" осторожно уточнила я, запивая оладьи прохладным только что из погреба молоком. "Ну, ты в Андеррион съездить не хочешь?" Подруга так и добилась желаемого результата. От такого предложения я поперхнулась, и Вилька сочувственно хмыкнув, принялась с энтузиазмом хлопать меня по спине так, что я едва не свалила с лавки. «Виль!» — взвыла я сразу, как только смогла заговорить. «Перестань колотить меня по спине, синяки будут!» «Ой, какие мы нежные стали!» Беззлобно заявила полуэльфийка, тем не менее переставая выколачивать из меня пыль вместе с остатками воздуха из легких. «А если серьезно, ты не хочешь с Хелли повидаться?» «И с Данте!» «На первый вопрос ответ «да», а на второй «нет», — буркнула я, вставая из-за стола. «Виль, могу тебе напомнить, что стряслось на рассветном пике и во что я превратилась. Я до сих пор боюсь, что стоит мне только разозлиться, как у меня глаза меняться начнут. Да к тому же ехать в гости в страну, где едва не случился государственный переворот, и до сих пор, может быть, неспокойно, не самая лучшая идея». Вот выберут они себе короля, утихамирятся и когда можно будет тихонечко заглянуть, если только к тому времени они не передумают и не откажутся меня пускать. К сожалению, опасения о спонтанном обороте было чересчур обоснованным. Когда мы только вернулись в Древицы, я и Вилька закрылись вместе с Волхвом Селантием в его избе, где и рассказали, что случилось во время похода и каким образом Я обрела вторую пастась. К счастью, волк не стал выталкивать нас из деревни под предлогом того, что тварям подобным мне здесь не место. Он только спросил, могу ли я контролировать превращение, и если нет, то насколько я при смене пастаси буду опасна для окружающих. Потому что во время весьма эмоционального рассказа глаза у меня дважды затягивались плёнкой, превращаясь в характерное для айронитов чёрное зеркало. Я помолчала, а потом честно ответила, что не знаю. Само по себе трансформация безвредна для окружающих, я полностью контролирую себя, но вот моральное самочувствие невольных зрителей могло пострадать. Волхв только вздохнула, потом предложил остаться на совсем. Так мы и попали под заботливое крылышко Митары, с которой на удивление быстро нашли общий язык. — Е-е-е-ва! — сладко пропел над ухом голос Вильки. — О чем опять мечтаешь? — Думаю о том, как неудобно жить со второй постасью, которая тебе в жизни скорее мешает, чем помогает. Честно ответила я, поднимаясь из-за стола и направляясь в нашу с Вилькой общую комнату, продолжая переговариваться с подругой, но уже на порядок громче. — Надо Белогрива проведать и Глефа заодно! Проведай, проведай, отозвалась Вилька из горницы, пока я переодевалась в короткое, на две ладони выше колена, светло-голубое свободное платье без рукавов. А то конюхи опять на твоих жеребцов жаловались. Что на этот раз? поинтересовалась я, выходя из комнаты в сплетёнными сандалиями в одной руке и обычной знахарской сумкой в другой. Бездонный артефакт я приберегала для странствий или же походов в серое урочище за травами. Стоил разнесли, ну то есть как разнесли? Просто перегородку сломали. Я страдальчески вздохнула, присаживаясь на лавку и обуваясь. Нет, эти животные меня определённо с ума сведут. Полгода назад мы отправляясь к серому урочищу оставили в древецях наших лошадей. Серова великого тумана, серебристого глефа с какуна Алина и чёрного соснежной гривой белогривого принадлежавшего Данте. Нужно ли говорить, что когда вернулись не все, то возиться с белогривым и глефом пришлось мне, как самой крайней. По какой-то причине оставшиеся без хозяев животины отказывались считаться с кем-то, кроме меня. И потому во избежание неприятностей пришлось мне становиться ещё и конюшем. И всё бы ничего, Но жеребцы, проявлявшие при моём появлении невероятную кротость и покладистость, превращались в неукротимых мракобесов, стоило мне только скрыться из вида. Причину столь явной неприязни между ними я так и не постигла, поэтому было принято решение развести жеребцов в разные конюшни. Помогло, но ненадолго. Через неделю Глев снёс перегородку в стойле и благополучно сбежал. Нашли его ошивающегося у конюшни, откуда слышалось злорадное ржание Белогривого. После чего жеребцов запирали в разных концах стойла, но под одной крышей. Сколько я с ними нервов потратила, не счесть, пока не поняла, что между Глефом и Белогривом сложилось нечто вроде дружбы, замешанной на здоровом соперничестве и поддерживающей скакунов в боевом расположении духа. Вилька встала из-за стола и, потягиваясь, подошла ко мне. Купаться не пойдёшь? Вода вчера была просто сказочная. Пойду, наверное, задумчиво ответила я, завязывая тонкие ремешки сандалиев вокруг лодыжек. А Вилька уже клала мне в сумку широкое полотенце и тонкую сорочку. Пойдёшь куда-то денешься? Опять на иве будешь сидеть? Флейту с собой прихватишь? Я кивнула, занятая завязками. И самодельная флейта со вчерашнего дня лежавшая на столе, привлекая к себе всёобщее внимание, отправилась вслед за полотенцем и сорочкой. Игра на флейте это отдельная история. Помнится, что зимой я как-то раз пожаловалась, что делать мне совершенно нечего. Баловаться иллюзиями надоело, но заняться чем-то надо. Иначе я корни со скуки пущу. Вилька умна покивала, после чего накинула на себя полушубаку и куда-то исчезла. Вернулась подруга спустя час, раскрасневшаяся от мороза и с припорошенными снегом волосами, но подозрительно довольная. Отогревшись у печи, подруга жестом бывалого фокусника выудила из рукава простенькую, но весьма изящную тростниковую флейту, которую она выпросила у знакомого эльфа, и протянула её мне. Вот когда я оценила достижения современной магии, позволявшей на несколько часов сделать помещение полностью звуконепроницаемым. Вилька учила меня играть на флейте всю зиму и половину весны, вплоть до конца березня. Поначалу из дарённого инструмента извлекались только жуткие, пробирающие до костей, хрипящие и свистящие звуки. Но мой энтузиазм в купе с Вилькиным воистину эльфийским терпением всё-таки победил. К весне я уже играла довольно сносно. По крайней мере, когда я упражнялась по вечерам без звукоизоляции, Метара с громкими воплями не требовала перестать проводить гнусные опыты на нежите, а спокойно выслушивала мои серенады. А в начале лета Вилья покровительственно похлопала меня по плечу и заявила, что можно подаваться в министреле. За такую музыку камнями меня точно не побьют. А если повезет и играть я буду желасливо на похоронах и весело в корчмах, то еще и помогут финансово. Я фыркнула, а Вилька улыбнулась. И вот теперь я время от времени играла на флейте, причем мелодии у меня получались довольно-таки нежными и приятными для слуха, хоть и несколько простоватыми. Ну и ладно, не на хлеб же мне этим зарабатывать». Я подхватила Славки сумку, в которую тайком от Митары положила полка рги домашнего хлеба, и попрощавшись с Вилькой, вышла из дома, намереваясь разобраться с нахальными жеребцами и в очередной раз показать им, кто в доме хозяйка. Шум, производимый этими двумя мракобесами в лошадином обличье, я услышала ещё на подходе. Да, похоже, Глев и Белогривый Опять развлекаются так, что мало никому не покажется. Я страдальчески вздохнула и подошла поближе к распахнутым дверям конюшни, из-за которых раздавалось звонкое несколько зловердное ржание моих подопечных, сопровождаемое грохотом. Ага, всё как всегда, всё как обычно. Из-за конюшни раздался вопль, а вслед за ним грянул семиэтажный мат. Я охнула и вбежала внутрь. рявкнула отработанным за последние полгода зычным командирским голосом: "А ну прекратить бардак!" Как ни странно сработало. Тишина воцарилась моментально, замолк даже конюх, которого добрые лошадки загнали на стропила под крышей. Сами же виновники всего переполоха смотрели на меня с одинаковым смиренным выражением на породистых мордах. Я тяжко вздохнула, И выдернув из зубов белогривого порядком пожёванную уздечку, задрала голову к верху, осматривая прилипшего к стропилу конюха. Как во там замечательно. Право, несчастный не рискоет открыть меня матом в присутствии Глефа и белогривого. Не знаю как, но во жеребца всегда чутко улавливали, когда меня оскорбляют и принимались не на шутку защищать мою честь. А уж в этом им попросту не было равных. даром, что воинские кони с буйным характером. "Так дослязайте", предложила я, придерживая обоих коней за гривы. Конечно, эти паразиты могли вырваться в любой момент, но почему-то этого не делали, предпочитая с абсолютно невинным видом смотреть в пол. Я же удовлетворилась этой иллюзией контроля, прекрасно понимая, что лучшего я от них не ни в жизни не добьюсь. Кони делают вид Что они смиренные и послушные, я делаю вид, что им верю, и приношу то морковку, то яблоко, так и живём. Нет уж, спасибо, я пока тут посижу. С подозрительно счастливой миной помахал мне конюх, слегка приставая на балки. Вы пока с лошадками прогуляйтесь, а я попозже и стойло вычищу и корм насыплю. К сожалению, мне пришлось разочаровать этого милого и доброго человека. Сегодня я только на белогривом проедусь. Сами понимаете, с ними обоими мне не справиться, приходится ездить по очереди. Врала, конечно. Я могла спокойно прогуливаться с обоими жеребцами, но пешком. К сожалению, ехать на ком-то одном мне не позволял соперник. Так что во избежание последующей драки мне приходилось либо тащиться всю дорогу на своих двоих, либо через каждые 5 минут пересаживаться с одного жеребца на другого. А это дело мне быстро надоедало. «Но госпожа ведунья!» Попытался было возразить конюх, но я уже выводила белогривого из стойла, оставив негромко фыркающего глефа на попечение прилипшего к стропилу человека. Уже на выходе я обернулась и строго сказала, обращаясь к эльфийскому скакуну, который уже алчно косился в сторону конюха фиолетовым глазом. Глев, если будет хоть одна жалоба, когда я вернусь, то не возьму тебя вечером на луг. На морде льфийского жеребца отразилось такое почти человеческое разочарование, что я едва не рассмеялась. А лошади вообще сами по себе умные животные, а уж эти, как мне казалось, понимали каждое слово. Я улыбнулась и, положив ладонь на холку белогривого, вышла из прохладной конюшни в жаркое утро. намереваясь проехаться на примиг до небольшой бухточки в Белозерье, до которой было примерно верста с четвертинкой. Близко, конечно, но возвращаться обратно своим ходом по жаре в 2 часа пополудни было настолько лень, что я решила, что проще будет прокатиться туда-сюда на белогривом. Тяжеленное седло, захваченное мною с конюшни, оттягивало плечо, а уздечка, зажатая в кулаке, так и норовила хлестнуть меня по голым ногам. Да. Может, все-таки стоило снять конюха, чтобы он хотя бы помог оседлать мне коня? Ага, сейчас. Если к Глефу еще могли подмазаться эльфы, возглавляемые Вилькой с куском сахара в качестве взятки, то Белогривый упрямо не подпускал к себе никого, кроме меня, особенно с седлом в руках. Именно поэтому мне приходилось каждый раз, чертыхая сквозь зубы, оседлывать его самостоятельно. Спасибо на том, что эта хитрая скотина хотя бы не издевалась и стоически терпела мои неумелые попытки, не двигаясь с места и изображая каменное изваяние. Вот и сейчас, пока я нацепила на белогривого седло по всем правилам, я выдохлась и взмокла. А эта чёрная животина так и продолжала стоять столбом, никак не реагируя на моё пыхтение, сдавленную ругань и увещевания на тему Почему этим никто, кроме меня, не может заняться? Наконец процесс упаковки был завершён к огромной радости всех присутствующих, то есть меня и Белогоривого, которому тоже надоела вся эта возня со сбруей. Причём настолько, что стоило мне только выпрямиться в седле, как он взял с места в карьер, перейдя на галоп до да такой быстрой, что распахнутые Настьеш створки южных ворот моментально оказались далеко позади. Я взвыла и вцепилась в луку седла, надеясь удержаться. И это мне как ни странно удалось. Ещё во время совместных с Дантой катаний эта зловредная зверюга точно знала, как следует бежать, чтобы я выпала из седла, а как, чтобы только повяжала, но на месте удержалась. Данте. Имя отозвалось тупым уколом в сердце. Невозможный и вездесущий наёмник-авантюрист который в конце концов оказался рыцарем-аватаром. Мой хранитель на пути к Рассветному пику был ведущим крыла защитников далёкого Андреона, одним из тех, кто атаковал мой дом недалеко от Стольного града. Если честно, то я почти простила ему то нападение, но всё остальное. С одной стороны, он защищал меня, а с другой, именно благодаря ему я стала той Кем я сейчас являюсь? Потомком древнего рода существ с двумя ипостасями. Крылатой синей птицей. Уже не человеком, но еще не айронитом. Теперь я даже толком не знала, к какому из миров принадлежу. Но сердцем чувствовала, что теперь я чужая и людям, и обитателям Андариона. Вот это-то я и не простила Данте до сих пор. За то, что я стала ещё большим изгоем, чем он. Аватар чужой среди своих, защитник и палач своего народа в одном лице. Хуже только ведунья полукровка, потомок угасшего рода, которая не желает возвращаться на землю предков, чтобы пытаться заслужить себе непонятное и не слишком нужное место на этой самой земле. Белогривов вздрогнул, словно почуяв моё настроение, и моментально сбавил шаг. Я вздрогнула и поняла, что вижу окружающий мир через щёр чётко. Выходит, глаза опять стали непроницаемыми чёрными зеркалами айронитов. Никак не могу научиться контролировать это. Почему достоял -то мне только начать думать о чернокрылом рыцаре-аватаре? как я теряю контроль над проявлениями своей новообретённой пастаси я прикрыла глаза и глубоко вдохнула медленно выдохнула как ни странно помогло когда я вновь соизволила обозреть окружающий мир то он выглядел как обычно полный ярких красок и света солнца но уже лишённый сверхъестественной чёткости и глубины И облегчённо вздохнула и щёлкнула поводьями, заставляя белогривого вновь перейти на галоп. Рыцарский же жеребец звонко заржал и припустил по утоптанной дороге вдоль пологового берега Белозерья. У меня есть своё любимое местечко, о котором мало кто знал, по той простой причине, что ребятьня не рисковала убегать далеко от частокола, предпочитая купаться поближе к деревне. От травника мне было нужды изобредать так далеко просто чтобы искупаться. Пожалуй, о нём знала только Вилька, не раз ездившая со мной сюда, волх в Селантии и, разумеется, Митара, чтобы в случае чего знать, где меня искать. На него я набрела совершенно случайно ещё весной. Просто мне было интересно, что же находится вокруг древец, и я, от делат нечего, исследовала прилегающие окрестности. Так вот, В этом месте берег представлял собой довольно-таки высокий, но относительно не крутой обрыв, по которому при наличии определённой доли снаровки можно было спуститься к воде. Но очаровал меня не сам берег, а то, что находилось на нём: старая раскидистая плакучая ива, длинные нижние ветви, которые с узкими серебристыми листочками нависали над самой водой. Прекрасное место для того, чтобы поразмышлять, предаться мечтам или же просто посидеть в тишине и покое. И именно туда я сейчас направлялась. Помимо всего прочего, радовала безлюдность местности, так что я могла искупаться совершенно спокойно и в своё удовольствие, не дёргаясь по поводу ора в купальщиков, которым почему-то приспичивало освежиться в одно время со мной. Какой уж тогда отдых. Берег встретил меня тишиной, шелестом серебристых листьев старой ивы и бликующей поверхностью теплой воды. «Красота, да и только!» Я улыбнулась и, подведя Белогривого поближе к иве, спешилась, намереваясь искупаться прямо сейчас. Вредный вороной с Белой Гривой жеребец негромко заржал, напоминая о себе. «Ах да, я же его расседлать забыла!» «На этот раз я справилась с задачей намного быстрее». Седло хлопнулось у корней ивы спустя минуты полторы после начала процесса. Туда же полетел и потник. Птичка нашла себе пристанище на одной из нижних ветвей. А я, поправив лямку полотняной сумки, начала спуск к воде, предварительно предупредив Белогримова, чтобы не смел далеко отходить от козённого имущества. Купание в прохладных чистых водах Белозерья доставило мне истинное удовольствие. Всё-таки очень приятно было окунуться в прозрачную толщу воды, сквозь которую просвечивает каменистое дно с редкими островками речных водорослей, расслабленно побарахтаться на поверхности, позволяя солнцу слегка обжигать мокрое лицо. И вот через 10 я пришла к выводу, что жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше. Но всё-таки хорошего должно быть понемножку. С такой мыслью я подплыла поближе к берегу. И нащупав ногами дно, вылезла из воды, довольно улыбаясь и убирая с лица намокшие пряди волос. Эх, красота. Я быстренько стянула с себя сорочку, в которой купалась, и, завернувшись в широченное банное полотенце, заботливо уложенное в вилькай в сумку, уселась у самой воды со стенным гребнем в руках. Солнце уже не шуточно припекало, утренняя прохлада сменялась полуденным зноем. а вода блестела так ярко, что глазам было больно смотреть. Легкий ветерок дул прямо в лицо, настраивая на весьма умиротворенный лад. Настолько умиротворенный, что я вспомнила про наличие флейты в своей знахарской сумке. Как говорится, почему бы и нет. Я встала с облюбованного места и, быстренько, натянув на себя платье, собрала свои вещи и босиком поднялась наверх, к своей любимой Иве. Ветки, которые при моём приближении слегка зашумели, словно приветствуя. Я улыбнулась и развесив на одной из нижних ветвей свою мокрую сорочку для просушки, оглянулась, надеясь увидеть белогривого. Тот оправдал мои надежды, честно топчась на небольшой лужайке в двух десятках саженей от дерева. Словно почувствовало, что я высматриваю его, чёрный жеребец неохотно поднял голову от сочной травы и звонко заржал, отзываясь после чего снова углубился в священное дело уничтожения зеленого убранства луга. Я тихо фыркнула и, бросив свои сандалии у корней ивы рядом с седлом белогривого, принялась искать флейту на дне сумки. Инструмент нашелся подозрительно быстро, но, как оказалось, не только он один. Пальцы наткнулись на что-то мягкое и шелковистое, и, потянув это что-то за кончик, я с удивлением... О вытащила небесно-голубой эльфийский шарф, икорошитый белыми облаками. По сложившейся привычке я повесила сумку на отломанный когда-то давно сук, а кончики пальцев уже гладили тонкую ткань, которая напоминала об очень многом. Шарфик выжил после блужданий по серому урочищу, перенёс испытание на прочность в горах гномьего кряжа и не изменился после моего невольного купания в небесном колодце. С тех которого и начались мои проблемы. Вот что значит качественная эльфийская работа. По велению всякого-то непонятного чувства я повязала шарфик на шею, оставив концы свободно полоскаться по ветру, а сама, зажав флейту в зубах, подпрыгнула и, подтянувшись, оседлала ближайшую нижнюю ветку ивы. Подумав, залезла ещё выше и, наконец, умостившись на высоте около полутора саженей, прижилась спиной к стволу дерева. Оглядя на искрящуюся под солнцем воду сквозь занавес узких серебристых листьев и тонких веток, поднесла флейту к губам. Первые пробные звуки всколыхнули с собой тишину летнего полудня, складываясь в незатейливую, но приятную мелодию. Я прикрыла глаза, и чистые звуки флейты наполнились какой-то светлой грустью, такой же, как и жила в моей душе. Тёплый ветер шевелил мои уже почти высохшие волосы, щекочущий кончиками шею и лицо, а тихо шелест листьев вплетался в мелодию, становясь её частью. Звонкое ржанье белогривого раздалось совсем рядом, но я даже ухом не повела. Скучно ему не быстало. А вот и пытается созвать хозяйку с дерева. А вот и не слезу. Мне и тут хорошо. Прохладно, уютно. Ея не открывая глаз, свесила босою ступню с ветки и принялась слегка ею покачивать в такт плавной мелодии. Эх, как же тут всё-таки ха замечательно играешь, Еванника. Услышав этот до боли знакомый баритон, я вздрогнула и открыла глаза. Хлета выскользнула из моих моментально ослабевших пальцев и пару раз стукнувшись о ветки подо мной, упала прямо в подставленную ладонь Данте. Он широко улыбался, глядя на меня снизу вверх, черными с серебряными искрами глазами и слегка склонил голову в знак приветствия. А белогривый предатель эдакий уже вовсю ластился к вновь обретенному хозяину, который не весь зачем вернулся из далекого Андариона. И я неверяще смотрела сверху вниз на Данте принявшего более привычный для меня человеческий облик. Легкий ветерок шевелил черные пряди волос, выбившиеся из-за лихватского хвоста. Тонкий шрам на левой щеке, оставшийся после прохождения через ночной перевал, светлой линией перечеркивал загорелое лицо. Серебристо-седая прядь у левого виска стала, как мне показалось, чуть шире и ярче, словно последние полгода у Данте прошли не лучшим образом. Я по-прежнему молчал, продолжая рассматривать его со смешанным чувством злости и восхищения. Как и прежде, он носил потёртую одежду наёмника, за спиной висел неизменный двуручный меч из тёмной гномьей стали, а тощая походная сумка разместилась по соседству с моей. Данте кинул меня оценивающим взглядом и улыбнувшись, резюмировал: "Выглядишь ты просто превосходно". «Оздеваешься?» — прошипела я, вновь обретая дар речи. «Действительно, выгляжу я куда как превосходно!» Выгоревшие на солнце короткие каштановые пряди торчали во все стороны. Колени исцарапаны после лазания по деревьям, а платье, хоть и было чистым, и оставляло желать лучшего. «Нет, просто констатирую факт. Грациозно пожал он плечами, продолжая смотреть мне в глаза. «Может, ты все-таки слезешь?» «Ну уж нет, спасибо!» «Мне здесь хорошо», — буркнула я, поудобнее устраиваясь на ветке. «Как хочешь. А я-то уж подумала, что ты мне рада будешь». «Рада?» — тихо повторила я в упор, рассматривая Данте и чувствуя, как в душе поднимает голову ярость настоявшего у ствола Ива рыцаря-аватара. «После того, что случилось, ты думаешь, что я рада?» Мир в моих глазах стал более четким и объемным, А Данте едва заметно вздрогнул. Зрением айронитов я это отметила и негромко прошипела. «Что такое бесстрашный аватар? Не по нраву тебе моя вторая ипостась синептицы?» «Ева, ты действительно на меня злишься», — тихо сказал он, почему-то опуская взгляд. Но я уже завелась не на шутку. «Злюсь!» Ты не понял, Данте, я в ярости, потому что благодаря тебе я стала тем, кем сейчас являюсь. И не надейся, что я скажу тебе за это спасибо, потому что меня абсолютно не устраивает такое положение вещей. Ей легко соскочило с дерева, практически не заметив той высоты, на которой сидела, и оказалось лицом к лицу с аватаром. В его зрачках я уловила собственное отражение. Лицо, застывшее холодной маской, с чёрными зеркалами вместо глаз. И именно это меня отрезвило. Великое небо, во что же я превратилась? Я уронила лицо в ладони, стараясь успокоиться. Нет, не хочу я быть аэронитом. Хочу быть человеком. Хочу жить нормально, не боясь, что во время очередной эмоциональной вспышки моё лицо превратится в безжизненную маску, с провалами вместо глаз. Иваника. Тихий голос Данте раздался над самым ухом, а на плечи мягко легли его ладони. Когда ты в последний раз меняла и потась? От удивления я ответила честно. И ещё на рассветном пике больше я ни разу не перекидывалась. Тогда всё ясно. Ты так и не научилась контролировать себя полностью. поэтому ты частично меняешься против воли. Тогда тебе тем более надо поехать со мной в Андарион. Калериан нашла там твою дальнюю родственницу, которая и поможет тебе стать синей птицей. И что? Я вскинула голову, одновременно стряхивая с плеч его руки. Никуда я не поеду, а уж тем более с тобой. Хватит, и так до сих пор от предыдущего похода отойти не могу. Не, Данте. Езжай куда хочешь, но без меня. Мне и тут хорошо. Иванка, пожалуйста. Данте приподнял моё лицо за подбородок и пытливо заглянул в глаза. Ты очень нужна Вандарионе. Хелириан так и не смогла найти истинного короля, а с каждым разом, когда она берёт в руки небесный хрусталь для очередной проверки, она слабеет. Она просила меня, чтобы я нашел тебя и попросил помочь. «Слушай, я тебя не понимаю». Я честно попыталась вывернуться, но мне это не удалось. Данте перехватил меня за талию свободной рукой, деликатно, но крепко удерживая на месте. «Это ваш король. Вы его и ищите. Я-то тут при чем?» «К тому же, раз уж вы не смогли найти истинного короля с небесным хрусталем в качестве посильной поддержки, то что сумею сделать я?» Многое ты, синяя птица, и наверняка сумеешь помочь. К тому же, ты человеческое ведунье, и у тебя есть способности, которых лишены наши волшебницы. В Андарионе после свержения самозванца царит полный хаос, даже моё крыло едва справляется с наведением порядка. Поубивайте всех беспредельщиков. Я зрительно предложила я решить проблему самым радикальным из всех имеющихся методов. Вы же аватары, чего вам стоит? Ева, дракон бы тебя побрал. Мы не хладнокровные убийцы. Наконец-то вспылил Данте, отпускай меня. И я мысленно себя похвалила. Не каждому удаётся вывести из себя ведущего крыла аватаров. Да ещё так легко, безболезненно и без малейшей угрозы для жизни и здоровья. Да, продолжала я сыпать соль на раны. А вот Хели мне говорила, что вы именно такие, недаром ведь она боялась вас до судорог и истерик. Да и я на своём собственном опыте выяснила, какие вы милые и добрые, особенно когда вы атаковали мой дом у Стольнаграда, а потом попытались научить меня летать без крыльев. И Ваника, хватит, я никуда не еду. Я отвернулась от Данта, давая понять, что разговор окончен, и потянулась к своей сумке. Когда аватар со спиной еле слышно вздохнул и как-то очень тихо и виновато произнёс: "Ева, прости, мне очень не хотелось прибегать к такому способу. Но выхода у меня нет". С этими словами он схватил меня за плечо и резко развернув лицом к себе, сунул мне поднос с какой-то красноватый порошок в раскрытом мешочке. Я машинально вздохнула и тотчас почувствовала, что веки наливаются тяжестью. Сознание медленно куда-то ускользает. И где он только раздобыл сонный порошок дурман травы. Открыв глаза, я с огромным удивлением узрела над головой густые ветви деревьев, сквозь которые пробивались косые солнечные лучи. Воздух уже был напоён зноем и приятно пах свежей смолой. Похоже, что сейчас примерно 3 часа по полудню, иначе жара была бы гораздо слабее. Так-так, интересно. И куда же меня затащил Данте? Это явно не серое урочище, но всё-таки лес вокруг был незнакомый. Я пошевелилась и села. Тяжёлая полотняная куртка чёрного цвета шелестом сползла с моих плеч, остановившись на поясе. какая всё-таки забота, но ну, надо же. Интересно, а где шляется непосредственный хозяин сей вещницы? Всё-таки душа требовала громкого и безобразного скандала, а спускать пар на ни в чём не повинную куртку я не собиралась. Да и не интересно это. Не вдалеке раздалось подозрительно знакомое звонкое ржание, и через полминуты на поляне появился виновник всего случившегося, а именно Данте. ведущий на поводу расседленного белогривого Увидев мое проснувшееся видавство, Данты застыл на месте до да так удачно, как будто собирался позировать скульптуру на тему Затишье перед бурей, акт первый. Я же улыбнулась так ласково, как только смогла, и эффектно размяв пальцы, попросила: Данта, сделай одолжение, отойди от лошадки. Очень уж мне белогривого задеть не хочется. а меня негромко поинтересовался аватар, тем не менее сбрасывая седло на землю и делая два шага по направлению ко мне. Хочется, и ты даже не представляешь, насколько. С этими словами первая шировая молния, пока ещё размером с куриное яйцо, шипя и потрескивая, полетела в сторону насквозь виноватого Данте. Тут небыд дурак понял, что я не шучу. Я всерьёз задумала довести до конца дело ещё на чте на рассветном пике. И красивым прожском ушёл в сторону. Молния с рикошетела от ствола ближайшей сосны и пропохав небольшую бороздку в земле, бесславно затухла. Итак, первый снаряд прошёл боком, но не беда. Я нехорошо улыбнулась, и от меня во все стороны разлетелось два десятка молний чуть побольше лесного ореха, которые принялись бомбардировать Данте. с приличной меткостью и быстротой. Иванка-то что, рыхнулась? Ненавязчиво поинтересовался Данты, демонстрируя чудеса ловкости, уходя от искрящихся бело-голубых шариков, которые продолжали носиться в воздухе как заведённые. "Да!" весело прокричала я, увеличивая число молний вдвое. "Ты меня похитил, вот ты теперь и мучайся". Я его всё-таки подловила. В время очередного кульбита Данте оступился, и тотчас ему в грудь врезались один за другим сразу три не смертельных, но довольно-таки чувствительных разряда, от которых Хайранит вздрогнул, но стоял. После чего я поняла, что шутки кончились. Он поднял на меня нехорошо блеснувшие чёрные глаза и тотчас метнулся ко мне одним длинным текучим движением, так быстро, что я не успела ни то, что уклониться, скинуть руки для защитного заклинания. Данто снёс меня как таран, сильно, но аккуратно припечатав к стволу ближайшего дерева. Я охнула, когда он, как клещами, перехватил одной рукой оба моих запястья и прижал их к дереву, а другой удерживал меня на месте, следя, чтобы я не прибегла к запрещённым приёмам. Может, всё-таки поговорим? Пока ещё миролюбиво предложил он иронично приподняв левую бровь. — Какой поговорим? — моментально завелась я. — Ты меня украл! О каких переговорах может идти речь? — Ну, понятное дело, что не о выкупе, потому что я тебя ни за какие сокровища не верну. Белозубо усмехнулся он, отчего мое сердце подпрыгнуло и забилось с удвоенной частотой где-то у горла. Я обозлилась и на себя, и на него. вследствие чего разговор ушел в совершенно непонятные даже мне дебри. — Данте, куда ты меня затащил, а? — Мы сейчас в верстах в десяти к северо-востоку от Древец, — спокойно ответил он, как мне показалось, злорадно наблюдая за моей реакцией. — Где? Данте, ты что, с ума сошел? Да я тут сейчас такой крик подниму, что вся нежить сбежится! — Не на! — Люди добрые! — заголосила я. подражая тем самым вилькиным ноткам, когда подруга хочет посмеяться над окружающими, только не в пример громче. Результат не заставил себя ждать. В лесу сразу же отозвался неизвестный зверь, старательно мне подвывая. Странно и не ночь вроде. Помогите! Меня тут уб- Закончить фразу мне удалось, потому что Данта без предупреждения наклонился к моему лицу и запечатал мне рот. Поцелуем. Я была настолько ошеломлена случившимся, что даже не попыталась оттолкнуть наглова аватара, а потом мне стало все равно. Кажется, я упустила момент, когда Данте перестал прижимать мои руки к дереву и обнял меня за талию, не прерывая поцелуя, а мои ладони легли ему на плечи. Да что тут вообще происходит-то? Время замедлило свой бег, поэтому деликатное покашливание со стороны тропинки я услышала далеко не сразу, а только после того, как оно стало настолько громким и надрывным, что не обратить на него внимание стало попросту невозможно. Я почувствовала, как Данте с явной неохотой отодвинулся от меня, а я с трудом сфокусировала взгляд на вновь прибывшей. Зеленые глаза весело блеснули, а солнце позолотило длинные рыжие волосы, убранные на висках в тонкие косички и открывающие заостренные уши. Вилька, сидевшая на тумане, озадаченно покачала головой. — Ну, вы даете. Да, Анте, я думала, что Иваника тебя с особым вкусом и чувством собственного достоинства убивает, а тут я вам не сильно помешала. серебристый глев, которого Виля притащила с собой, рев в него заржал, а я покраснела до корней волос, обнаружив, что до сих пор обнимаю Данте за плечи. Похоже, что всё-таки помешало, усмехнулась Вилька, легко соскакивая с тумана и подходя к нам. Ну, Данте, выходит ты всё-таки уболтал её? Хотя уболтал не самое точное определение, но способ надо признать действенный, продолжала её извить подруга. Ее покраснело еще сильнее, хотя сильнее, как мне казалось, было некуда. А Вилька невозмутимо сунула мне в руки мою бездонную сумку, уже наверняка набитую всем, чем нужно, и широко улыбнулась Данте. Молодец, нашел ее все-таки. Пригодилась метарина зелья, или ты ее попросту связал? Данте улыбнулся в ответ и крепко пожал протянутую руку полуэльфийке. Пригодилась еще как. — Отдельное спасибо той почтенной знахарке, а то я уже не знаю, как бы поступить пришлось. «Стоп, стоп — Стоп-стоп! — попыталась вклиниться я в ненавязчивый обмен мнениями. — Виль, я чего-то не понимаю, или вы с Митарой приложили руку к моему похищению? Данте с Вилькой переглянулись, как давно и прочно спевшиеся заговорщики, после чего Ревелиэль по праву лучшей подруги решила вызвать огонь на себя, в надежде на то, что многолетняя дружба перевесит мое желание испепелить подругу на месте за столь низкое предательство. Ев, честно говоря, да. Данте ведь сначала к нам с Митарой заявился, тебя искал, между прочим. Ну, я ему и сказала, что никуда ты с ним не пойдешь, а просто так он тебя даже толком не свяжет, ты ж ведунья. Придется применять совсем неделикатную силу. А вот на это наш общий знакомый уже был категорически не согласен. После чего меня поставили перед выбором. Либо я забираю с собой в Андарион еще и Вилью и в нагрузку получаю по сильную помощь и поддержку в твоем пленении, либо возвращаюсь в гордом одиночестве. Добавил Данте, помогая Вильке расседлать туманы. Я, естественно, согласился на компанию твоей подруги. «Куда б ты делся?» форкнула Вилька, а я, слушая их объяснения, тихо закипала, не сразу оценив размеры развернувшейся вокруг меня интриги. Ну, Вилька ещё ладно, но Митара-то тут с какого боку влезла? В общем, Митара дала нашему аватару сонны порошки и подробно объяснила, где тебя искать. А я тем временем твою сумку собирать стала. Ты ж на озере без вещей совсем была. Не волнуйся, я ничего не забыла, даже твои книги положила. А Митара тебе, по-моему, еще и половину своего запаса с надоби подбросила. Так, на всякий случай. Мало ли, насколько мы задержимся. Да и еды да недельки на полторы. «Предатели!» Тихо выдохнула я, проводя ревизию сумки. Да, напихали туда столько, что я только диву давалась. Митара что, решила, что я с Данте навеки вечную уезжаю? Помимо обычных двух смен одежды... И в моих любимых дриадских полусапожках в сумке обнаружилось совершенно невозможное количество барахла, причём половину из него я видела впервые. К примеру, расшитое яркими нитками светло-зелёное платье, вроде бы моего размера, но непонятно откуда взявшееся. Я его точно не покупала. Ни та, ни что. Мне с собой его в качестве приданого впихнула А говорила ведь, что девки у нее без приданного, как есть, останутся. Я покачала головой и продолжила ревизию. Две эльфийские рубашки из тонкого полотна, тоже непонятно откуда взявшиеся, и нечто вроде верха от костюма для воинственных дев Юга. Темная, почти черная рубашка без рукавов, с полностью открытой спиной и широким, почти корсажным поясом на шнуровке. Последняя деталь одежды вызвала у меня наибольшее удивление, поэтому я выудила её из сумки и вопросительно уставилась на вилку. Виль, а это что такое? Подруга на несколько секунд замёлась, а потом принялась объяснять. Еф, это тебе под куртку вместо рубашки. Виль, ты издеваешься? Нет, я серьёзно. Это на тот случай, если вдруг перекидываться придётся. Ну, мало ли что в дороге случается. Так, на всякий случай, всё равно ж под курткой или рубашкой не будет видно, что спина открыта. Зато потом, когда крылья вырастут, то на тебе хоть одежда, как в прошлый раз, лоскутами висеть не будет. Тоже верно. В прошлый раз мне пришлось выбрасывать и куртку, и рубашку, потому что крылья попросту прорвали ткань. Ладно, а наш хотела как лучше. Всё равно под верхней одеждой оригинальный покрой не будет виден. Ладно. Лише с вами обоими. Махнула рукой я, стараясь не обращать внимания на то, с каким облегчением выдохнули мои друзья. Пойду вон за те кустики переоденусь. Вилья, ты отвечаешь за то, чтобы Данты к ним даже не приближался, понятно? Аватар глянул на меня с таким потрясающим выражением оскорблённого достоинства на лице, что мне стало почти стыдно, но не настолько, чтобы я начала извиняться. Вилка несколько задачю напроводила меня взглядом, а потом вдруг встрепенулась и, подбежав ко мне, сунула в руку тихо зашуршавший сложенный листок пергамента. "Ев, это записка от Митары. Она просила тебе передать". Я кивнула и гордо удалилась за ближайший густой орешник, который присмотрела для себя как место переодевания. Первым делом я выудила из сумки несколько помятые, но чистые полотняные штаны, темно-зеленого цвета, который я натянула прямо под платье, после чего пришлось выполнять самую сложную часть затеи с одеванием. А именно сообразить, как же леший побери надевается пожертвованный мне то ли вилькой, то ли метарой в корсет. Промучившись минут пять, я все-таки надела его, затянув на спине шнурки пояса корсажа и критически попыталась осмыслить результат. А что, довольно-таки удобно. В спине не жарко, спереди все закрыто практически наглухо. Тонкая полоска ткани завязывалась вокруг шеи, не давая импровизированному корсету сползти. А широкий пояс сделал мою талию хотя бы зрительно стройнее. Сойдет, короче. Я быстренько обулась в туфли на тонкой подметке и почувствовала себя вполне готовой к походу. После чего я развернула металину записку и так и застыла, впившись в нее ошарашенным взглядом. В записке было всего лишь одна строчка, следующего содержания: "Еванника, не повторяй мою ошибку". Как-то раз Митара призналась, что когда-то давно её с Алексеем Весниковым связывало нечто большее, чем просто дружба. Но потом они с Алексеем о чём-то поспорили, в результате чего Митара уехала в Древицы, а наставник направился в западные леса. Спустя какое-то время он вернулся за ней в древице, но та, будучи чересчур гордой, весьма эмоционально послала его далеко и надолго. Алексей неожиданно послушался, и с тех пор они больше не виделись, о чем Митара жалеет до сих пор. Из-за орешника я выходила в глубокой задумчивости, держа в руках тонкую рубашку, которую я планировала надеть поверх корсета, и со словами «Ну как вам?» предстала перед глазами моих друзей те одновременно обернулись и ненадолго замолчали критически созерцая меня с головы до ног когда тишина затянулась до неприличия я тяжело вздохнула и подойдя ближе сбросила сумку в траву дабы не мешало надевать светлую рубашку с распущенной шнуровкой на груди ладно народ можете ничего не говорить я и так знаю что всё как обычно велька вышла из ступора первой Я сразу же заявила: "Ев, на самом деле тебе очень идёт, честно". "Ага, то ты вы так сразу за стили поражённый в самое сердце моей неземной красотой", скептически фыркнула я и подсаживаясь поближе и привычно убирая короткие волосы с лица. "Ладно, Дант, выкладывай, что там у вас в Андеррионе случилось и что именно требуется от нас с Вилькой". Данте секунду помолчал, видимо, соображая, как бы нам поделикатнее всё разъяснить, но потом махнул рукой на церемонии и принялся выкладывать всё как есть. Мы с Вилькой слушали и с каждым словом мне становилось совершенно понятно, что мы опять влипли, причём покруче, чем в прошлый раз, когда шли к небесному колодцу. В общем, когда Хейли осенью вернулась в Андарион с сопровождением аватаров и с действующим небесным хрусталем, айрониты возрадовались, но, как водится, ненадолго. К тому времени самозванец был уже благополучно устранен слаженными действиями аватаров, но в стране уже воцарилась полнейшая анархия. Принц Азраэл, сын покойного короля, на время взял бразды правления в свои руки, пока жрицы Халериан вместе с храмом искали истинного короля. Все бы ничего, но к весне выяснилось, что короля в Андарионе попросту нет. И где он находится, неизвестно. Дело в том, что истинным королем мог быть даже полукровка, которая и знать не знает о своей второй ипостасе. Поэтому задача Хелли неожиданно усложнилась. Плюс ко всему драконы, проживавшие на Аллатырской горе, объявили военное положение по отношению к Андариону, так что сейчас в стране айронитов проблем выше крыши. Принц снова справляется с утихомириванием народных масс, а тут ещё и драконы постоянно на него давят, угрожая начать масштабные военные действия. Стоп, вклинилась я в отчёт рыцаря-аватара. А с драконами-то вы чего не поделили? Данто тяжело вздохнул и нехотя ответил. Вообще-то с драконами Айронита никогда особо не ладили, и я, по правде говоря, не знаю почему. Просто у нас с Алатырской горой постоянный вооружённый нейтралитет. И недавно к нам пришло послание от драконьего царя, в котором он пишет, что в одностороннем порядке разрывает все мирные договорённости и объявляет Андарён врагом Алатырской горы. "Лихо", удивлённо присвистнула Вилька. Только вот с какого перепуга он так поступил? Не знаю, пожал плечами Дант. Аранвейн всегда славился весьма миролюбивым и справедливым правителем, так что я даже понятия не имею, почему он принял такое решение. Правда, в письме было сказано, что если Айрониты не перестанут подсылать к Алатерской горе своих прихвостней, то драконы начнут войну против Андэриона. А что за прихвостни-то, изумилась я. Вы что, аватаров в шпионь посылаете? Данте посмотрел на меня с выражением оскорблённого достоинства. И глядя мне прямо в глаза, медленно и чётко произнёс: "Иванка, и я тебе клянусь, что никого не посылал. Не я, не Израиль понятия не имеем, что это за прихозни, якобы от иранита. Но Аранвейн почему-то свято уверен, что существа, которых драконы периодически вылавливают внутри Алатырской горы, подосланы именно нами. А вы поговорить-то с ними не пробовали? поинтересовалась Вилька, рассматривая собственные ногти. Если вы их им посылали, то неужто нельзя нормально объяснить? Данте саркастически усмехнулся и ответил: "Аривель, если бы всё было так просто. Но Аранвейн не хочет никого слушать. Я сам пытался с ним поговорить, но он отказался. Хоть мы с ним и знакомы почти полсотни лет. Сколько сколько лет знакомы? изумилась я, не в силах представить такую цифру по отношению к ватару. Данте сообразил, что ляпнул то, о чём в принципе надо было бы молчать, но поймав мой взгляд, понял, что уйти от ответа не получится, поэтому принялся нехотя объяснять. "Иванника, айрониты живут намного дольше людей, примерно до 500-600 лет. Ну, плюс-минус ещё полвека, это кому как повезёт. Лично я возглавляю крыло аватаров больше 60 лет, так что Данте, сколько тебе лет, а? Незамедлительно поинтересовалась я с некоторым беспокойством, заглядывая в его чёрные с серебряными искрами глаза. Тот замелся, но потом честно признался. Ну, вообще-то я живу уже почти полтора века. Сколько Цифра изумила меня донельзя. Да Вилька честно скопировала выражение моего лица, одинаково округлившиеся глаза и слегка отвисшая челюсть. Мать моя женщина! А я-то думала, что он не намного старше Хели. Мне как-то резко поплохело, и я неосознанно отодвинулась от аватара подальше, стараясь не смотреть в его лицо. Денто смущённо кашлянул и легонько коснулся моей щеки. Ева, не драматизируй. У Айранита в такой возраст соответствует примерно 27-28 человеческим годам, так что не беспокойся ты так, ладно? Ему-то легко сказать не беспокойся. Не каждый день ощущаешь себя подобным младенцем. Кажется, эти мысли очень чётко проступили на моём лице, потому что Данте осторожно приобнял меня за плечи и притянул к себе. Слушай, я надеюсь, что не слишком стар для тебя. Это один из тех редких недостатков, которые я никак не смогу исправить, даже если очень захочу. Я вспыхнула и промямлив что-то маловразумительное, под пристальным взглядом Вильки поднялась и прошествовала к Глефу, который по привычке стоял бок о бок с белогривым. Хм. А вы как хотите, но я предлагаю тронуться в путь. Как говорится, чем быстрее уедем, тем быстрее вернемся. Возражений, как ни странно, не поступило. Поэтому мы, торопливо оседлав коней, цепочкой двинулись по лесной дороге в северо-восточном направлении. На скаку я поравнялась с айронитом и задала мучивший меня вопрос. «Дант, а куда мы сейчас едем?» Ответил тот спустя несколько секунд. «В Химерову пустошь, точнее, мимо нее». Куда? возмутилась я. Данте, ты рыхнулся? Ответом мне было звонкое ржание Белогриева, перешедшего на галоп, и фырканье Глеф, не желавшего уступать своему вечному сопернику ни в чём. Я страдальчески закатила глаза, мысленно пообещав себе разобраться с аватаром чуть позже. А пока передо мной стояла гораздо более насущная проблема, а именно Как не свалиться с галопирующего глефа, уже вошедшего в раж сумасшедшей скачки.